Глава девятая Дождь пошел внезапно, или это я не заметила, что в пруду уже давно тонули серые облака. Я третий день не выходила из покоев. Лулу приходила, чтобы вновь называть меня госпожой Бай и отводить глаза. Она хотела передать мне дела дворца, но я отсылала ее обратно, заявляя, что нездорова. здорово. Сунлин приходила по утрам, чтобы проверить мой пульс и рану на плече. А к обеду присылала настои. Только меня беспокоила не боль, а слова Байсина «Тогда вам стоило бы догадаться, как вы можете убедить меня». Как я могла убедить его? Что он хотел услышать? Я ничего не могла предложить ему. Я лишь просила поверить мне. Я просила впустить на землю лотоса врагов учения и позволить им дойти до пагоды равновесия. Я просила позволить уничтожить божественный цветок, чья сила веками охраняла это место. Просила верить мне. С чего ему было верить, что я правда хочу убить священных воронов, а не истребить его людей и выпустить птиц на свободу? Зачем ему было так рисковать? Зачем ему было доверять мне? Догадаться, как убедить его. Я почувствовала, как дождь начал атаковать пруд. Теплые стрелы били по кувшинкам, но я знала, как бы не казалось, что цветы хрупкие, они выстоят, а когда дождь кончится, их аромат станет ярче прежнего. Госпожа. Служанка подбежала, пытаясь укрыть меня под расписным зонтиком. «Госпожа, давайте вернемся. Убедить его. Предложить ему что-то более ценное. Чтобы Уба Алин доверился мне, я оставила в его руках брата и меч. Что я могла отдать Байсину, чтобы он поверил? «Госпожа». Девушка растерянно смотрела на меня. «Ступай», — прошептала я. «Госпожа, дождь!» «Дождь». Я совсем забыла, что здесь тоже иногда идет дождь. Я забрала зонтик и повторила «Ступай». Я думала об этом уже который день. Я думала об этом ночью, когда просыпалась после очередного кошмара. Я думала, думала, что же я могу предложить ему, чтобы он поверил, чтобы решил довериться. Мой план звучал неубедительно, но я и правда никогда бы не предала его. Скольким ты обещала это? Что-то внутри меня зловеще раскачивалось. Скольким ты лгала, лишь бы добиться своего? С чего бы, Байсину, верить тебе? «Да и разве ты бы себе поверила?» Я не хотела впускать эту мысль, но она смотрела на меня из холодного умирающего пруда. Я бы не стала верить ни Гао Фэнь, ни У Джу. Словам Байсина «да», своим «нет». Все, кто верил мне, были одурачены. Все, кто верил мне, хотели бы утопить меня в той реке. Все говорят, лучше бы эта госпожа и правда умерла. А она вернулась, значит быть беде. Она ведь из рода воронов сестрица, а вороны только и делают, что убивают наших людей». Глава слишком добра к тебе. Я убью тебя, и главе не придется принимать женой такую, как ты. Но их ненависть... Что мне их ненависть? Я равнодушно смотрела на воду. Мое отражение решетил дождь. Моему отражению было не больно. Вам стоило бы догадаться, как вы можете убедить меня. Я не знала, Байсин. Я не знала. Но я не могла сдаться. Я не могла сбежать. У меня не было другого пути. Нести эту ненависть всю жизнь, позволить брату нести ее, Байсин. Я закрыла глаза. Дождь усиливался. Это было бессмысленно. Мои ожидание, мои отчаянные попытки понять. Я лишь теряла время, я лишь теряла его. Если не знаешь, спроси. Наставница всегда повторяла мне эти слова, когда я опускала руки и отказывалась вновь касаться струн. Если не знаешь, как атаковать, атакуй, как можешь. Противник выдаст себя сам, повторял наставник. Байсин поворачивался ко мне спиной но я могла обойти его и встать с другой стороны. Он не верил мне, но я могла попытаться его убедить. Снова, до тех пор, пока он не поймет, что У Минджу не лжет. Дождь размывал дорожки, ветер рвал мои волосы, но я не могла отступить. Я приказала отворить двери и, не слушая робких протестов, вышла из двора при покоях «Семи лепестков».